Цена подает музу кофе в постель. Через некоторое время из спальни доносится жуткий крик. Дорогой, что случилось? <связь> я обзогся! Обзогся я! Я кофе на себя пролил и обзорся! Дорогой! Дорогой, не кричи! Потерпи немного! Я сейчас сделаю новый кофе! <связь> Реклама! Хотите сделать вас секс незабываемым? Приобретайте нас и таблетки для улучшения памяти. <свят> Лезает на пляже девушка, вися из себя с такими формами. А, и вдруг к ней подвигает стритек и говорит, девушка, я от вас и груди в восторге. разрешите А я погладить, а я вам 50 рублей дам. Ты чё, старый козёл, посол вон отсюда? Ну не сердитесь, 100 рублей. Уйди, говорю, развратник старый. Ну 500. Казалось, гений отсюда. Ну за тысячу, согласитесь? Мой что мне твоя тысяча, а? А если две? Ну ладно, ладно, дед, давай погладь только побыстрее. Перетёк начинает гладить и приговаривать. Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Мой дед задолбал. Чё Господи-то? Ну ч, господи-то! Господи-то? Господи, где же мне две тысячи-то да, достать? <свёк> <свёк> Уйди говорю, развратник старый! <свёк> господи! Господи! тормоза есть? Ты чё, старый козёл? Пошёл вон отсюда! Не курите, сидя на лосади! Одна капля никотина, и вы идете песком! <звы>